нежеланного количества миллионов, как мало он еще достиг в сущности. Нью-Йоркский дворец должен был, отразив как в зеркале характер, вкусы и мечты Каупервуда, увенчать собой все его достижения последних лет. Вкусы с годами меняются. Немодернизированная готика его старого филадельфийского дома, неархитектурный стиль его особняка на Мичигана-Веню,